Думая о только что состоявшемся разговоре, я нажала кнопку лифта. Мысль, засевшая в голову, казалась занятной. Подумалось, что в данной ситуации я выступала скорее как шпион, нежели как сыщик. Действительно, прокрасться на чужую территорию, подглядеть, доложить. Как я поняла, мои функции на этом должны закончиться. Сегодня-завтра вот и вся моя работа на Пролова. прикинула я, затем перевела два дня в оплату по моему тарифу. Не густо, но все же лучше, чем ничего. К тому же дело было легким из разряда простых бытовых. Возможно, так мне казалось тогда еще и по той причине, что увлечение Фравова я не воспринимала всерьез. Просто не могла себя заставить. головой конечно, все понимала, но сердце смеялось. его хобби представлялось мне скорее ребячеством только детской игрой занимался вполне взрослый и серьезной дядька что ж на безрыбье и рак рыба философски заметил я себе еще раз нажала кнопку вызова от чего то лифт отказывался подниматься наверно сломался заметила я себе но на всякий случай предприняла последнюю попытку тщетную как и предыдущий — Ладно, вниз не вверх, да и четвертый этаж не девятый, — подумала я, и только собралась спуститься по лестнице, как услышала шаги. Кто-то очень тяжелый поднимался по лестнице. В отличие от меня, временное отсутствие сервиса в этом доме человека явно огорчало. Смело могу сказать так, поскольку это самое огорчение он явственно выражал вслух. Тяжелая поступь поднимающегося мужчины вполне соответствовала его стати. Мне пришлось немного ретироваться назад к лифту, чтобы дать ему дорогу. Человек быстро прощупал меня взглядом, цепким и колючим. Затем выражение его лица стало вновь скучным. Он явно потерял ко мне интерес и нажал звонок. Мой же интерес к нему, наоборот, появился в аккурат после этого действия, поскольку давил мужчина кнопку квартиры Фролова. Но стоять и таращиться на столь занятного супчика не следовало, потому я поспешила вниз. То, что нынешний визитер Фролова был личностью занятной, я сказала неспроста. Поняла я это сразу, по тому взгляду, которым была удостоена. Что же сказать про самого джентльмена? Такой тип людей был распространен в нашей стране в девяностых. Квадратное тело в купе с квадратной головой, килограммовый золотой ошейник, тяжелый, заранее ненавидящий все и вся взгляд. Прошел их исторический период, и часть людей того типа вымерли, как мамонты, часть трансформировались в нечто хотя бы внешне более изящное. Но иногда попадались еще мастодонты. Человек, пришедший к моему клиенту, был как раз из их числа. Возможно, я несправедлива, но мой немалый опыт общения с подобными субъектами просто кричал «Таня, ты права!». Но единственное, что ненадолго заняло мой ум, был вопрос А что, собственно, может быть общего у почтенного господина Фролова с этим потомственным братком? Поскольку ответа я не знала, оставила вопрос на потом и зашагала дальше. Лестничная клетка не преподнесла больше никаких сюрпризов, и вскоре я оказалась на улице. День давно уже перешел в стадию вечера, И потому я со спокойной душой поставила мысленный крест на работе. Выкинув из головы коллекционера с его заботами, погрузилась в свои. Первейшая из них была древней, как мир, но тем не менее актуальной на данный момент, чем занять предстоящий вечер. Перебирая мысленно в голове варианты, вспомнила, что пропустила тренировку. можно было конечно слетать домой взять кимоно двинуть затем во дворец спорта и позаниматься с другой группой но представив укоризненный взгляд рашида бахромовича любившего во всем четкий порядок делать этого не стало там может и сегодня пьяница весело вспомнила я застолье у аркаши и вместе с воспоминанием в голову пришла некая мысль интересно получилось Только я покинула берлогу Блинова, как буквально через несколько минут звонит его дядя, с которым, между прочим, у музыканта плохие отношения, и выдвигает почти то же предложение, что я озвучил Аркадию, почти слово в слово. Что это? Совпадение? Или господин Фролов умеет ловить мысленные флюиды? Поскольку моя профессия предполагает более прагматичный подход к событиям, Вывод напрашивался другой. Подлец Аркашка зачем-то обманул меня. Как только за мной закрылась дверь, музыкант, презрев свои обещания, перезвонил нелюбимому Карапузу и рассказал о моем визите. Господин Фролов, скорее всего, вследствие давней привычки к оперативной работе, заставил пьяного бедолагу повторить весь разговор и выдержал из него конструктивную идею, которую через несколько минут преподнес мне как свою собственную. За плагиат я на него не обиделась, бог с ним. Настораживал другое – игра в кошки-мышки, которая велась около меня. Роль кошки уготована была не мне. Правда, и роль мышки тоже мне, скорее всего, не предназначалась. «Да, кубики сказали сущую правду», — мысленно усмехнулся я. «Только круг желающих наврать, оказывается, одним работодателем не ограничивается». Впрочем, не привыкать. «Суть моей профессии как раз в том, чтобы выявлять правду». а изначально люди, как правило, стараются ее скрыть. Так что, прервав бесплодные размышления, я вновь прикинула, чем бы заняться. Мельком вспомнила, что днем какая-то реклама привлекла мое внимание. Ага, есть. Меньше чем через полчаса я ставила пятой в очереди у кассы кинотеатра «Пионер».